Машинка снова застрекотала, но Павлик был вежливый мальчик. Ему показалось, что Горелову скучно в молчании, и он деликатно сказал. «И я в Америке привык кундервудам. И писал на них, и даже разбирал, чистил. Только там они теперь все маленькие, компактные, а старых моделей я почти не встречал. У них, вероятно, много лишних деталей». «Угу», – пробурчал, не отрываясь от книги Горелов. «Вот, например, тут ящичек какой-то под рычагами». — любезно продолжал Павлик. — Интересно, зачем он здесь, а? Горелов резко бросил книгу на стол, помолчал и процедил сквозь зубы. Там запасные части. — Ты, Павлик, лучше не отвлекайся от работы. Я спешу, и мне нужно самому поработать на машинке. Павлик смутился. — Хорошо, хорошо, Федор Михайлович, — заторопился он. — Простите, мне уже недолго, я быстро. Мягкий говорок машинки... лился уже не переставая, прерываемый лишь коротким жужжанием и постукиванием на интервалах и переносах. Горелову не сиделось на месте, он ежеминутно вскакивал и, сделав несколько шагов по каюте, опять садился на стул. Он то принимался за книгу, то вновь отбрасывал ее от себя. Желваки непрерывно играли на его щеках. В это же утро, когда Павлик с замирающим сердцем Стучал в дверь каюты Горелого. В другом конце коридора в каюту капитана вошел профессор лорд к и п а н и д з е Смущение, которое в последние дни овладевало им при встречах и беседах с капитаном, и сегодня не покидало его. «Здравствуйте, лорд!» Радушно встретил его капитан, поднимаясь к нему навстречу в белоснежном, расстегнутом по-домашнему кителе. — Садитесь, прошу вас. Нет, — Нет-нет, вот сюда. Здесь вам будет удобнее. Он подвинул к стулу мягкое кресло, единственное стоявшее в углу каюты, а сам уселся на легкий плетеный стул. — Я хотел потолковать с вами, лорд, о ближайших ваших работах и о том, как мы будем их проводить. — Пожалуйста, Николай Борисович, я слушаю вас. По принятому нами плану, следующая длительная глубоководная станция предстоит у огненной земли. Мне хотелось бы теперь уточнить, где именно будут происходить работы, пространство, которое вы намерены охватить ими, сколько людей будет там работать. Простите, Николай Борисович, вы не забыли о кратковременной станции, которую мы наметили у банки «Бертвуд». на полдороге между ф о л к л е н с к и м и островами и Огненной землей. Мне очень хотелось бы обследовать этот район и сопоставить данные с результатами обследования Вальдивией а Гуласской банке, что к югу от мыса Игольного. «Разумеется, лорд. Но эта суточная остановка не требует такой подготовки и таких предосторожностей, как станция у огненной земли. Именно там нам надо принять самые серьезные меры, чтобы обезопасить экспедицию от каких-либо неожиданностей. Как мы не сильны, как не защищены от покушений, но мы не знаем, что может еще придумать враг. Последняя торпедная атака достаточно показательна в этом отношении. Итак, дорогой лорд, первый вопрос». «Где именно и какое пространство вы намерены подвергнуть изучению в районе огненной земли?» «Хотелось бы обследовать южную полосу побережья этого архипелага», — сказал зоолог, вставая и подходя к карте. «Во-первых, она очень малоизучена, во-вторых, ее очень редко посещают корабли, и поэтому она безопаснее для нас, чем Магелланов пролив». «Это соображение особенно важно», — подтвердил капитан. «Моя задача таким образом сильно облегчается. Какой же участок вы намерены здесь охватить?» «Я предполагаю начать с бухты н а с а у ответил зоолог, водя карандашом по карте. «Затем, захватив северное побережье островов Уэллистон, пройти вдоль южной береговой линии полуострова Гарди, подняться до бухты Кука». на западном берегу острова Гести, и, наконец, если время позволит, обследовать здесь лабиринт островов Лондон-Дерри. Я думаю, двух недель, которые мы наметили для этой станции, нам вполне хватит.